Блеф. День пролетел незаметно. Сначала Любляна стала рассказывать про свои занятия в театральной школе, а потом по его просьбе она попыталась научить его двигать бровями. Ничего у тебя не получается. Огневед ты хороший. От камина в кабинете уже стало жарко, им пришлось скинуть свитера. А вот актер из тебя никакой. Так, играя и смеясь, немного вина и виски, они не заметили, как за окнами стемнело. Телефонный звонок вернул их на землю. Любляна быстро подбежала к телефону, Петрович вышел за ней, секретарша взяла трубку. "Да, это я. Спасибо большое". И даже не стала записывать. Она поглядела на аудитора. "Тренировочный подром конного завода находится в Рейнландзештате". Когда просчитываешь все расклады, подумал Петрович, такие ответы удивления уже не вызывают. И словно подтверждая эту мысль, заворчал Факс. В ответ на ваш запрос о благотворительном фонде имею честь сообщить следующее. Первое. Фонд зарегистрирован на имя господина Гая Фокса. Основной вид деятельности строительство лечебных учреждений в развивающихся странах. Второе. Фонд имеет следующие дочерние компании и организации. Инжиниринговая компания Building Equipment Развлекательная компания «Топ Круиз». медицинская клиника Клуб самоубийц. Приложение. Запрос Building Equipment в Министерство юстиции на разрешение поставок специального строительного оборудования в Восточную Европу для оснащения цементного завода участника государственной программы по строительству медицинских учреждений. Положительный ответ Министерства юстиции. А этот пазл вроде сложился. Надо же, какие англичане все таки прямодушные. Если компания занимается развлечениями, то она так и называется развлекательная. Entertainment company. С английского развлекательная компания. А запрос на разрешение понятен. В Штатах существуют запреты на поставки специального оборудования в страны Восточного блока, и, наверное, Министерство юстиции и ее Величество тоже решило подстраховаться. И обязал экспортьёров получать соответствующее разрешение. Да, Фридрих Хиршбюль. Вот он, ответ на твой вопрос. Какой иностранный участник проглядел производство на своем оборудовании гнилого цемента, и на перроне тебя ждали, чтобы столкнуть под поезд. А у тебя характер среднеевропейский, невыдержанный. На руках козырь для торговли с Гаем Фоксом. Но что-то опять не давало покоя. Надо еще раз все продумать и перепроверить. Но продумать не получилось. На столе Любляна опять зазвонил телефон. Она взяла трубку, послушала и протянула ее Петровичу. Это Кристина, тебя. Он взял трубку. У нас только что был курьер из полиции, вручил под расписку Рамону повестку явиться в понедельник на допрос в следственное управление. Что это значит? Это значит, что его вызывают, чтобы предъявить официальное обвинение. А почему они не вызывают меня? С формальной точки зрения у них пока нет на это оснований. Вот если Рамон на официальном допросе скажет, что ты была в курсе, то тогда они предъявят обвинение и тебе. Я все равно пойду с ним. Он же больной. Меня же не могут не впустить? — Не могут. Хорошо. Кристина взяла паузу. И потом добавила: Ты помнишь о своем обещании? Да. Так вот, это еще не крайний случай. Давай, до встречи. Хочешь, я поеду с тобой? Не надо. И она повесила трубку. Петрович понял, что Кристина собирается делать. Она поедет в департамент юстиции одна, скажет там, что Рамон Болен, и оговорит себя и про пистолет, и про хозяйственную связку с ключом от сейфа. И никакие твои доводы про отсутствие мотива на основе прецедента хозяйственного права не подействуют. Надо что-то срочно делать. Думай, не зря же ты сидел в библиотеке, валить все на брата, но этого не хочет Кристина. Вдруг мелькнула гадкая мысль. Если Кристина признается, то это устроит всех и брата и Шнайдера с его лошадниками, если, конечно, там что-то есть, и Гая Фокса, и тебя, гер аудитор. Ты спокойно выследишь немую, затем Седова и предъявишь ему копию письма Министерства юстиции и Ее Величества со всеми сопроводительными из архива департамента из бухгалтерии клуба. Те же билеты Рейнэнзештат туда и обратно. Завершишь аудит клуба, получишь свой заоблачный гонорар. И можно будет спокойно дожидаться пенсии между мелкими оценками имущества. Опять зазвонил телефон и отвлек от этой мысли. Любляна протянула ему трубку. Это Шнайдер. Что делать? Он судорожно думал, держа трубку на весу. Как спасти Кристину? Ничего не приходит в голову. Остается только Он приложил трубку к уху. Слушаю. Как вы, доктор Петрович? Я вас решил особо не беспокоить после вчерашнего. Влад регулярно отчитывался. Вы приняли правильное решение переночевать в бюро, а завтра я заеду с группой полицейских, и мы вас заберем. с вашей секретаршей. Сегодня вас простите, пока некуда вести. Охрана свидетелей тоже требует бюрократических процедур, они как раз сейчас заканчиваются. Я жду вызова прокурора по вашему вопросу. Подождите. У меня для вас очень серьезная новость. Гай Фокс, ты можешь открывать свой сейф и публиковать компромат на меня. Я знаю, как мы сможем найти владельца клуба и доказать его участие в убийстве мальчика. Боюсь, что это немного поздно. В понедельник я предъявляю официальное обвинение другу вашей знакомой. Думаю, что вы это уже знаете. Да. Петрович уже не удивился такой вялой реакции Шнайдера на информацию о председателе. Надо же, даже на костер не дают взойти по-человечески. Ну, парень, тогда блефуй. Но у вас могут возникнуть проблемы с обвинением. Дело в том, что моя знакомая по переезду в столицу просила меня уточнить правовые механизмы, подтверждающие ее права на наследство. Я изучил их фамильные документы и решения властей, Так вот, у нее не было никаких шансов на получение наследства, и я ей об этом рассказал после смерти ее старшего брата, но до смерти ее племянника. Вы также хотели знать, зачем я встречался с ее младшим братом. Мы не успели толком поговорить, но это он предложил мне встретиться. Думаю, что сестра ему рассказала о моих выводах, и он хотел получить от меня такую же консультацию. На том конце линии послышалось сопение. Скажите, доктор, а вот последнее лирику про председателя оставьте пока при себе. Последнее вы можете четко и внятно повторить. Я сейчас по внутренней линии свяжусь с прокурором, а вас выведу на громкую связь. Давайте. Петрович услышал, как там набирается номер и как Шнайдер что-то приглушенно говорит. Он закрыл микрофон ладонью и шепотом сказал секретарше: Запиши все, что я сейчас скажу. Потом перезвони Кристине и повтори слово в слово. Это ее позиция на понедельник. Подумалось, Брат же не будет рассказывать о шантаже. Наверняка на вопрос, зачем он обратился ко мне, ответит за консультацией. Главное, чтобы Кристина официально под роспись в протоколе допроса заявила, что знала об отсутствии шансов на наследство до смерти племянника. А что она говорила раньше во время следствия, уже никого не волнует. Потом подберу ей хорошего адвоката, и мы вытащим ее. — Доктор Петрович, прокурор готов вас выслушать. Вы готовы? Да. Тогда включаю громкую связь. Петрович медленно повторил все, что рассказал следователю о правах Кристины и о встрече с ее братом, и сказал: "У меня все. — Спасибо, доктор Петрович. Подождите на линии. Любляна носовым платком вытерла ему лоб. Он знаком показал воды. В трубке опять послышалось сопение. Доктор Петрович, прокурор не очень все понял, но кое-чего мы добились. Я сейчас иду к нему за вашими дорожными документами и ордером на обыск у брата вашей знакомой. Прокурор понял ваше заявление именно так. Поэтому я с утра пораньше к брату, а потом к вам. Только не говорите вашей знакомой про обыск. Достаточно будет того, что вы ей передадите мое разрешение прийти в понедельник вместе с Рамоном. Тот же должен прийти на официальный допрос. Таковы правила. Давайте, расслабляйтесь. До завтра. И следователь повесил трубку. Петрович передал трубку Любляне. Все записала. Да. Тогда звони и передай ей еще, что я говорил со следователем, что он подтвердил вызов Рамона и что она может прийти с ним. А я пойду выпью. Он вошел в свой кабинет и направился к бару. От камина в комнате стало неимоверно жарко, и Петрович расстегнул рубашку. То ли от этого жара, то ли от прошедшего разговора, но пот буквально струился по всему телу. В кабинет заглянула Любляна. Я ей все рассказала, но она хочет с тобой переговорить. Я переключу? Петрович кивнул головой и направился к столу. Он сел в кресло, взял трубку и дождался щелчка переключения на его аппарат. Почему ты мне не рассказал, что встречался с братом? А что я должен был тебе рассказать, что он шантажировал меня? подумал Петрович и ответил. Ты же все слышала. Я получил от него приглашение встретиться. Мы встретились, но не успели ни о чем поговорить, потому что нам тут же помешали, и твой брат ушел. Встречи как таковой не было. Я за него очень волнуюсь. Он не подходит к телефону. Наверное, ушел. — Георг мне сказал, что он играет в карты по четвергам, а сегодня пятница. Может, мне послать туда Георга или самой с ним съездить? Перестань. Еще не хватало, чтобы Кристина поехала в таможню. Может быть, у взрослого человека в пятницу вечером личная жизнь. А о полиции ты не рассказал о письме? Конечно, нет про себя и все поняла. Твои доводы, они же защищают и Рамона, да? Да. Если только, подумал аудитор, твой Жаки не связан с лошадником. Спасибо. А братья вы ничего не говорили? Петрович еле сдержал вздох. Кристина, прости меня. Я не хотел подставлять твоего брата. Я же не знал, что прокурор так поймет мои слова. И сказал в трубку: "Нет, Спасибо. Тогда все?» Да. И Кристина повесила трубку. Любляна все это время стояла у стола и с искренней тревогой смотрела, как ее начальник говорит с ее подругой. Ты весь мокрый. Подожди. Она вышла в приемную. Он услышал открывающуюся дверь туалета, шум воды, и Любляна вернулась, сжимая в руках капли воды падали на пол, мокрое полотенце. Раздевайся. Догалла, я тебе сейчас всего вытру. Петрович подошел к дивану и стал скидывать на него свои вещи. Он стоял, засунув ноги в тапочки и раскинув руки. Золотое сечение Леонардо, а Любляна тщательно обтирала его. Закончив обтирать его пах и ноги, она встала с корточек и протянула ему полотенце. Петрович обернул его набедренной повязкой и поцеловал девушку. Давай выпьем.